Алексей Иванович Мусатов Дом на горе Часть первая На стремнину Глава первая Водопой Был тихий предзакатный час. Жара давно спала, Деревья замерли, И солнце неторопливо снижалось к горизонту. Мальчишки собрались у конюшни. И от того ли, что закат предвещал на завтра хороший погожий денек, или от того, что все ладилось и шло по порядку в этом мире, обычно строгий и мрачноватый конюх Тимофей Новоселов оказался сегодня в добрейшем настроении и сам предложил ребятам свести коней на водопой. Мальчишки мигом разобрали лошадей. Стоп, эскадрон! Новоселов поднял руку чур моих директив не превышать поить где положено скачек не устраивать дошло ли хочи дошло тимофей иванович уж вы положитесь на нас смиренно ответил паша кивачев коренастый подросток с широким лицом и светлыми волосами тогда будь за старшего павел присматривай там наказал конюх и задержался взглядом на худощавой, но крепко сбитой фигуре Кости Ручьева. Тот точно влитой сидел на медно-красном сильном жеребце гордом, крепко сжав босыми загорелыми ногами его горячие бока. «Порох на порохе едет и порохом погоняет!» Новоселов неодобрительно покачал головой. «И когда он гордого успел захватить?» Ты бы, Костюшка, жеребца Топаша уступил, у него рука спокойная. Костя чубатый, смуглый, с упрямой складкой на переносице вспыхнул и силой вдавил темные пятки в бока лошади. Гордый рванулся вперед, но мальчик тоже натянул поводье, и жеребец заплясал на месте. Тимофей Иваныч только и нашелся сказать Косте. Глаза его вспыхнули, И конюх понял, сейчас мальчишка никому не уступит гордого. «Мы за ним присмотрим», — сказал Пашка. «Но-но, поезжайте, коли так», — согласился конюх. Мальчики тронули коней, миновали колхозные усадьбы, кузницу, силосную башню, водокачку, легко взметнувшую вверх колесо ветродвигателя, похожее на огромный веер потом пустили коней рысью по глубокому прохладному овражку и вскоре выехали к реке, к тихому полноводному водопою. Отороченная по берегам густыми зарослями ивника и черемухи, река лежала без единой складочки, и в ней, как в зеркале, отражались курчавые прибрежные кусты и перистые облака высокого неба. Лучшего места для водопоя не найти». Мальчики, остановив коней у самого берега, опустили поводья и разом причмокнули языком, что должно было означать «Вы сегодня хорошо поработали, пейте кони досыто, воды хватит». Лошади жадно припали к парной воде, пили долго, сосредоточенно, не отрывая губ. А мальчики сидели, не шелохнувшись, и им начало казаться, что река милеет, Вода отступает от берегов и вот-вот обнажится дно, усеянное цветными камешками. Первым фыркой, роняя с губ зеленоватые капли, похожие на виноградины, оторвался от воды жеребец гордый. Он скинул точеную рыжую голову, вытянул мускулистую сильную шею и заржал призывно и звонко, словно хотел оповестить всех, что он вот, наконец, утолил жажду и теперь по-прежнему рез в бодрый молот. Потом вошел по колени в воду и властно ударил копытом по глади реки. Мальчишки переглянулись. А, бреки и джигиты! Тонким голосом закричал Алеша Прахов, малорослый, мевеснущий паренек с лукавыми и черными, как спелые ягоды, черемухи глазами. Неужели мы, конюха, испугались? Форсируем водную преграду. Не прах! Остановил его Паша. «Все равно тебя в кавалерию не примут. Ноги коротки». «В самом деле, Кивачев», — с досадой сказал рослый Митя Епифанцев. «Раз к реке приехали, надо хоть искупать коней?» «Насчет искупать сказано не было», — не очень уверенно возразил Паша. «А ты по сказанному все живешь, отсюда досюда». Не оборачиваясь полголоса, сказал Костя ручьев, незаметными движениями колени и пяток, заставляя гордого идти вперед. — Ты это брось, брось! — встревоженно закричал Паша. — Там в середине реки ключи бьют, закрутить лошадь может. Но Костя ничего, казалось, не слышал. Смешно же, в самом деле, слушать предостережения Паши, про которого в селе говорят, что он рассудителен и осторожен, как столетний дед. А ведь гордый знаменитый фронтовой конь. Ему верно и самому хочется тряхнуть стариной и после утомительной работы выкинуть что-нибудь такое, чтобы люди сразу признали в нем бывалого кавалерийского коня. Вот уже вода достигла гордому до груди, коснулась шеи. Жеребец вдруг оттолкнулся от песчаного дня, вытянулся и поплыл. Костя ощутил, как заиграли твердые мускулы гордого. Мальчики невольно залюбовались. Как легко и, главное, бесшумно плыл гордый. «Хорошо плывет! На таком только в разведку ходить!» С удовольствием оценил коня Алеша Прахов и воинственно скомандовал. «Эскадрон, за мной вплавь! Но пегая кобыла, на которой сидел Алеша, известная в колхозе под кличкой «Командировочная», не захотела форсировать реку. Она покрутилась на берегу, потом лихо взбрыкнула, без всяких усилий сбросила Алешу со спины и неторопливо побежала к леверищу, палакомиться молодой отавой. С конфуженной прахов помчался догонять строптивую лошадь. Костя, между тем, сделав большой круг по реке, направил коня к берегу. Здесь он сполз с мокрой спины лошади, нарвал соки, как мочалкой, принялся тереть лоснящиеся бока гордого, его грудь и спину. Но «Ну, что же ты, клюквы объелся? насмешливо спросил он, заметив растерянное лицо Паши Кивачева. Купать так купать, командуй. Кивачев уныло махнул рукой. Нет, не слушают его ребята. «Всегда этот ручьёв сделает по-своему». «Купайте, коли так!» Уныло согласился Паша. Река забурлила, закипела, словно в ее глубине разыгрались могучие самы. Четкое отражение прибрежных кустов исказилось, светлые перистые облака порвались в клочья, а берег заплескались мелкие, частые волны». Глава вторая. Гвозди. Неожиданно Костя услыхал песенку. Ее пели два голоса. Один был глуховатый, с хрипотцой, другой тонкий, срывающийся. Певцы пели не очень складно, но громко, с удовольствием, и, наверное, были уверены, что лучше их никто еще не пел. Как ни прислушивался Костя, Он не мог понять песни, только улавливал отдельные слова о походе, о золоте, о бруснике. Но вот из-за кустов вынырнул вихрастый мальчуган с палкой в руках. «Колька!» — крикнул Костя. И лицо его озарилось улыбкой. Но в то же мгновение он нахмурился. Не годится все же так откровенно выражать свою радость, даже если встречаешь родного брата, которого не видел целый месяц. «Зато Колька Ручьев!» А это действительно был он, веселый, никогда не унывающий Колька, бравый путешественник и великий проказник своих чувств не скрывал. — Костюха! — завопил он, зачем-то с размаху швырнул в реку суковатую палку, верой и правдой служившую ему с первого дня похода, и бросился брату на шею. — Вот здорово, что я тебя первого встретил! — Да обожди ты! Грязный весь! — Дымом пропах, как головешка. Костя легонько отстранил братишку и придирчиво осмотрел его с ног до головы. — Слушай, ты с конем! Колька с восхищением взглянул на Гордого. — Прокати разок на рысях. — Стой, стой передо мной, как лист перед травой! — прикрикнул Костя. «Ну — Но и вид же у тебя! Бродяга ты, а не путешественник. Кепку потерял, рубаху прожег, лицо все в садинах. Хорошо, что живой вернулся, в болоте где-нибудь не увяз. А мы было завязли в больших мхах, вот с ним вместе. Выпалил Колька и кивнул на подошедшего дружка, Петю Балашова. Но тот сделал предостерегающие жесты, Колька быстро спохватился. — Это ничего, мы выкарабкались. А знаешь, какую мы песню сочинили? и он вновь с воодушевлением пропел о золоте, двух реках и брусники. «Какое золото!» — с досадой отмахнулся Костя. «Чего ты мелешь?» Но «Ну, не золото, охра. Варя говорит, наша находка имеет всенародное значение, а еще зуб окаменелый нашли, исторической давности, а еще двум ручьям название дали». И как старший брат не хмурил брови, Кольку нельзя было удержать. С насупленным носом, с впроженной угольками рубахи, садинами на лице и руках, он сиял как именинник и без умолку тараторил о ночевках у костра, синих огоньках на болоте, заповедных ягодных местах, о студенных ключах во врагах. Слушай, Колька, можешь ты переключиться на первую скорость? Поморщился Костя. «Ты мне лучше скажи, почему вы с Петькой от пионеров отбились?» «Пионеры по большой дороге пошли, к школе. А вы последними ползете». «И вовсе не последними», — возразил Колька. «Варя сзади идет. Мы с Петькой на болото ходили, в разведку. Ох и брусники там, Костя!» Так. — Понятно. авария значит, по болоту бегала искала вас, малолеток. — Да мы и сами бы вернулись. Тут от села близко. Разведали бы и вернулись. — Уж вы бы разведали! — не на шутку рассердился Костя и вдруг неожиданно выкрикнул. — Гвозди вы, а не ребята. Он взял кольку с заворот рубахи и притянул к себе. Вот что гвоздь. «Лети домой, бери мыло, мочалку и мойся, как миленький. Приду я тебе устрою, проверочную, контрольную». Колька с сожалением покосился на жеребца. Как видно, ни шагом, ни рысью ему сегодня прокатиться не удастся. Шмыгнув носом, он уныло поплелся к дому и все не мог решить, как же понимать слово «гвоздь». «Очень это плохо или плохо только наполовину?» Не успели Колька с Петькой пройти десяти шагов, как тоненько зазвенел звонок. И на тропке, что вилось по берегу реки, показался на велосипеде Витя Кораблев. Никелированная душка руля сияла на солнце, от мелькания спиц ребила в глазах. За колесами тянулся тонкий узорчатый след. Этот новенький велосипед Витя Кораблеву купил его отец, Никита Кузьмич, после того, как сын весной с отличием Сдал экзамены за седьмой класс. Вручая велосипед сыну, отец пошутил. «Катайся, сокрушай машины, выписывай любые фигуры, но желательно, чтобы было поменьше восьмерок да побольше пятерок. А восьмой класс похвалой окончишь. Мотоцикл куплю, не пожалею. Мы люди с достатком». По этому поводу злые языки в школе даже острили, что Витя Кораблев с его способностями к окончанию десятого класса обзаведется всеми видами транспорта, вплоть до автомобиля и моторной лодки. Новенький велосипед, стесненный золотом маркой завода, был щедро оснащен разными кожаными сумочками, ручным тормозом, сиял блестящими держателями, лакированная рама могла посоперничать по яркости раскраски с фазанием пером. Витя берег свой велосипед пуще глаза, кататься выезжал только в сухую погоду, дорогу выбирал без сучка, без задоринки. И если встречал подозрительную канавку, не стеснялся переносить велосипед на себе. Алеша Прахов уверял ребят, что осенью он сможет выступить в школе с докладом на основании самого тщательного подсчета. Докажет, что не велосипед возит Кораблева, а наоборот». Услышав звонок велосипеда, ребята остановили лошадей и выбежали на тропинку. Они были немало изумлены, видя, как Витя во всю мощь жмет на сияющие педали, не разбирая ни Ухабов, ни Рытвин. — Ребята, небывалый случай, — сказал Прахов. — Витька Кораблев и такая скорость. Это же ЧП. — Ясно, чрезвычайное происшествие. «Может, у Кораблёвых заболел кто? Витька в больницу гонит?» Заметил Митя Епифанцев. «Эй, Кораблев, что случилось?» Закричал Алеша. Витя резко затормозил, спрыгнул со скрипучего седла, затянутого белым чехлом, и вытер спотевшее лицо. Был он сильный, круглолицый, с пухлыми губами, клетчатая кепка едва прикрывала копну белокурых волос». «Понимаете, ребята, какое дело?» — сглотнул он слюну. «Варька Балашова пропала!» «Как пропала?» — подался вперед Костя. «Загадочная история. Пионеры из похода вернулись, а Вари нет и нет». «Вот так история с путешествием по родному краю!» — присвистнул Прахов. «Великая исследовательница малой реки Чернушки и ее притоков...» В плену у диких племен. Снаряжаю спасательную экспедицию, записываю, подходи. — Прищеми язык, болтолог! — прикрикнул на него Митя Ипифанцев. Какие тут шутки! Колька, заглядевшийся на велосипед и даже успевший почтительно погладить светлые рули и звонок, вдруг почувствовал, как его дернули за рукав. — Где Варя? — грозным шепотом спросил Костя. И совсем она не пропала, — с невинным видом сказал Колька. Позади нас шла все время, потом отстала чуток, ногу на что-то напорола в болоте. — Так что же мы стоим? — заторопился Митя. — Встретить надо, помочь. — Я встречу, вы не беспокойтесь, — покровительственно заметил Кораблев и занес ногу через раму велосипеда. Костя с досадой перебирал сыромятный ремешок уздечки. Как же так? Он ведь первый узнал от Кольки, что Варя отстала от пионеров. Но ему почему-то и в голову не пришло, что с ней могло что-нибудь случиться. Костя пристально посмотрел на Витю. Что-то шевельнулось в ее душе, но настолько слабо уловимое, неосознанное, что он, верно, никогда бы никому об этом не признался» только одно стало ясно, что ему и только ему надо первому встретить Варю Балашову. «Послушай, Виктор...» Костя подошел ближе и коснулся дужки руля. «Дай велосипед. Знаешь, какую я скорость могу развить?» Витя удивленно и чуть насмешливо оглядел Костю. «А он что же? Колченогий, увечный. А насчет скорости пусть Ручьев вспомнит» как они бегали сто метровку. Всем же известно, кто тогда пришел первым. Так то на своих двоих, а тут на машине. Будешь все ямки объезжать. Сорвалось у Кости с языка, в чем он очень скоро раскаялся. Видите, как подстегнутый, вскочил на седло и поехал с такой скоростью, что Алеша схватился за голову и заявил, Что теперь от велосипеда останутся одни рожки до да ножки. Но Витя катил себе и катил. Он был уже недалеко от моста, но тут избылось предсказание Прахова. На каком-то злополучном ухабе велосипед так подбросило, что Витя полетел с седла. Он поднялся, потер ушибленную ногу, отряхнулся от пыли и принялся колдовать над машиной. Так и есть авария. Камера лопнула, и цепь порвалась. Горестно воскликнул Алеша и осуждающе посмотрел на Костю. «И охота тебе дразнить его?» «Да о чем разговор?» перебил их Митя. «Можно и пешком встретить». «Зачем же пешком?» Костя вдруг потрепал гордого по влажным розовым ноздрям и заглянул в темные и глубокие, как колодцы, глаза, словно хотел спросить коня, Друг он ему или нет? Гордый, благодарный за ласку играя, ухватил костью крупными первомутровыми зубами за плечо. Но-но, «Ну -ну, не балуй!» Мальчик отстранился и легко взбросил свое поджарое тело на спину Гордого. Ребята, я мигом, крикнул он, оцепеневшим приятелям, и пустил коня размашистым галопом. Ручей, куда ты? — сполошился Паша Кивачев. Но гордый был уже далеко. Он летел, как стрела, перемахивая через канавы и рытвины, рассекая груди кусты и вника, обступавшие тропинку. В том месте, где река делала большую петлю, Костя круто повернул коня к берегу и пустил вплавь. — Правильное решение. Напрямик режет, — восторженно одобрил Алеша Прахов. Паша хотел было напомнить ребятам о строгом конюхе Новоселове, но только покачал головой и произнес, не то одобряя, не то осуждая Ручьева. Вот голова. Всегда-то он все с превышением делает. Глава третья. Зеленый луч. И откуда было знать Вере Балашовой, что навстречу ей спешат и всадник, и велосипедист, и пешие. Опираясь на длинной с развилкой на конце посох, девочка прихрамывая брела тихой полевой дорогой. Была она худенькая, большеглазая, загорелая, в пестром легком сарафанчике. В коротко остриженных светлых волосах держалась гибкая, как пружина гребенка. Ныла ступня ноги, уколотая злым сучком на болоте, Плечи оттягивал тяжелый рюкзак, полный походных трофеев. Но не только потому, что болела нога, а плечи тяготила ноша. Так неторопливо, часто останавливаясь и оглядываясь назад, шагала девочка. Мир в этот предзакатный час был несказанно хорош. Далеко окрест растилались поля, бронзовые от поспевающих хлебов. На скошенных, закурчавившихся молодой оттавой лугах стояли островерхи из тага сена – напоминая шлемы богатырей, отдыхающих после ратного труда. Среди лугов причудливо избивалась розовая от заката полноводная ленивая река, опоясывая села, поселки, усадьбу МТС, молочный завод. Все застыло в этот час. Деревья, травы, посевы. Все было отчетливо вырисовано. Смотри, любуйся. На западную часть неба застилали легкие слоистые облака, словно кто-то расставил огромные тенета, чтобы еще на часик задержать над землей солнце. Но раскаленный огненный диск неудержимо снижался к далекой синей гряде елового бора, легко пронизывал на своем пути встречные облака и окрашивал их таким богатством красок, что Варя, забыв все на свете, не могла оторвать глаз от неба. Но идти домой все же надо. Варя кинула прощальный взгляд на солнце и побрела по дороге. А впереди двигалась ее тень, непомерно длинная, вытянутая, смешная тень великанша. Ноги тени соединились с ногами Вари, а голова, повязанная платочком, покачивалась где-то за 3-9 земель на зеленом лугу. Там же пропадала развилка дорожного пассажка. И, глядя на эту причудливую тень с посохом в руках и рюкзаком за плечами, Варя вдруг ощутила, как это хорошо и отрадно — возвращаться из далекого похода к родным местам, к семье, к товарищам. Пусть устали плечи и болят ноги, пыль скрипит на зубах и хочется пить, но на душе легко и радостно. Да и было чего радоваться. Дело сделано, поход прошел на славу. Для школьного музея собраны коллекции и гербарий, трав, обследованы верховье реки Чернушки и двух ее притоков, найдены залежи охры, о чем школьники, конечно, напишут в город. Из участников похода никто не заболел, не потерялся, даже такие бесенята, как Колька и Петька. И Варе очень захотелось, чтобы этот памятный час возвращения из похода не один еще раз повторился в ее будущей жизни – Тогда Варя будет большая и, наверное, много умнее, чем сейчас. Но пусть и тогда у нее на душе будет так же легко и радостно. Она честно сделала свое дело, и ей не стыдно смотреть людям в глаза. Трам-там-там, трам-там-там. -там. Варя принялась выбивать на донышке закопченного котелка, что висел у нее на поясе, задорный походный марш. И даже тверже стала ступать. Но в ту же секунду охнула и на одной ножке запрыгала в сторону от дороги, сняла с плеч рюкзак, опустилась на пень, перевязала пораненную ступню и долго укачивала больную ногу, словно ребенка, пережидая, пока утихнет боль. И тут до слуха аварии донесся конский топот. Девочка подняла голову. Через лук от реки во весь карьер летел садник освещенный закатным солнцем, конь под ним казался сказочно мощным, точно вылитым из меди. Грива коня горела и билась, как пламя, и пыль из-под ног его поднималась багровым облаком. Так бы верно и проскакал мимо сидящей на пне Варе этот неизвестно откуда появившийся всадник, если бы её зоркие глаза не приметили знакомого Чуба. — Костя! — Девочка встала на пени, радостно замахала руками. «Здравствуй, Костя!» Натянув поводья, мальчик резко садил коня и протянул Варе руку. Девочка вскарабкалась на спину лошади. Костя гикнул и гордый, всхрапнув, ринулся вперед. Варя обернулась, схватила Костю за плечо. «Сумасшедший! Упадем же, останови коня!» Глаза у Кости были озорные. Лукавые, тонкие ноздри вздрагивали, чубился бился на ветру. «Не могу! Конь у меня дикий, мустанг! Теперь на край света унесет!» Лихой вид мальчика немного испугал Варю, но все же она больше не настаивала, чтобы Костя остановил гордого. Ведь не каждый день приходится ей кататься на таком коне, да и Костю она не видела больше месяца. «Ой, казак-разбойник, рюкзак забыли!» Вдруг спохватилась девочка. «А там все мои коллекции!» С Костя повернул коня обратно. Оживление его померкло. «Хорош наездник!» Забрав оставленный под кустом тяжелый рюкзак, Костя положил его на круг лошади и уступил поводье девочке. «Пусть правит, как хочет!» Варя пустила лошадь шагом. «Вы что, скачки на лугу затеяли?» «Будет вам теперь проработка от старшего конюха!» Обернулась она к мальчику. «Нет, не было ничего такого. Слова у Кости шли почему-то с трудом. Просто я тебе навстречу поехал». «Мне? Навстречу?» Варя с удивлением обернулась к мальчику. «Ну да, ты же ногу поранила». Поспешил объяснить Костя, чувствуя, как кровь прилила ему к щекам. «Болит нога? Сильно?» «Пустяки! На утек напорола!» Варя погладила влажную шею гордого. «Спасибо, что ты навстречу выехал. А то бы, когда бы я дошла!» «Чего там, спасибо!» Мальчик беспокойно заерзал на крупе лошади. «Кораблев первый догадался. На велосипеде к тебе гнал!» «Витька?» — вскрикнула Варя. «Где же он?» «Авария у него. Камера лопнула. Да что там, Кораблев, тебя многие ребята встречать собрались!» «Ой, какие же вы все!» Варя прижала ладони к порозовевшим щекам и огляделась кругом, словно уже видела всех своих высоковских друзей. «Ну, как вы тут без меня? Рассказывай скорей!» Но девочка не стала ждать рассказа, потому что знала, как Костя всегда любил делать немножко наперекор тому, о чем его просили. Она сама забросала мальчика вопросами, где работают ребята, вернулся ли из Москвы директор школы Федор Семенович, готовятся ли школьники к осенней спартакиаде, как тренируется Витя Кораблев. А через два вопроса опять что-то про Кораблева. Костя отвечал скупо односложно. Ребята работали на синокосе, Федор Семенович еще не вернулся, в школе вовсю идет ремонт. Витька, конечно, тренируется, что же ему еще делать. И ответы мальчика были скупы не потому, что все эти дела не занимали его ум и сердце, а потому что в этот вечерний час, когда они вдвоем ехали через поле, хотелось сказать совсем о другом. Сказать о том, как он ждал Варю весь этот месяц. Как заслышав, звук горно бежал к школе, думая, что Варя с пионерами уже вернулась из похода. А там просто от нечего делать дудел светлую трубу толстощёкий Савка, сторожихин сын. Но разве можно сказать об этом слух? Да и где найдешь такие слова? К тому же Варя вдруг остановила коня и, устремив глаза вперед, вся озарилась каким-то радостным светом, хотя солнечные лучи и били ей в спину. «Смотри, ведь это наша школа!» сказала девочка. Высоковская школа-десятилетка стояла в километре от колхоза на пологом зеленом холме. И хотя край был спокойный, равнинный и не было кругом ни высоких гор, ни бурных рек, но почему-то все с уважением называли «Пологий зеленый холм нашей» или «Школьной горой». Может быть, потому что с холма далеко была видна окружающая местность. От школы, как живые ниточки, тянулись во все стороны, протаренные ногами детей белые тропки, к Высокову, Липатовке, Почаеву, Соколовке и другим деревням. «Я, наверное, очень глупая, Костя», – смущенно рассмеялась Варя. Но ты знаешь, когда я ухожу надолго куда-нибудь из колхоза, я всегда говорю в школе: "До свидания", а когда возвращаюсь, мне хочется поздороваться с нашей школой и помахать ей рукой. И она действительно помахала рукой, бревенчатому дому на холме, просторные окна которого светились сейчас на солнце. Может, тебе домой надо скорей? Костя поспешил переменить тему разговора. «Ногу перевязать? Так ты погоняй!» «Успею. Я давно на гордом не ездила». И она тронула коня. Несколько минут они ехали молча. «Слушай, Костя», — вдруг вспомнила девочка, «а почему ты о самом главном молчишь?» Костя пожал плечами. «Попробуй угадай, что для Вари самое главное, если она сразу берется за десять дел, и каждая ей дорого и важно. Это ты о чем? Опросишь что ли? Наугад спросил мальчик. Ну конечно, как с ним? Ничего опроса, говорят скоро убирать можно. Почему говорят? А ты сам разве не бываешь на участке? Бываю, не часто, правда. Запнулся Костя. Дома у тебя трудно, я понимаю. Вздохнув, сказала Варя. Дома в порядке нахмурился Костя. «Не хуже других живем». Девочка замолчала и ни о чем больше не допытывалась. Она знала. Костя не любил, когда касались его домашней жизни. Опустив поводья, Варя задумчиво смотрела на небо. Лошадь, довольная тем, что седаки про нее забыли, брела наугад, лениво сощипывая стебельки трав. Неожиданно все кругом потемнело, стало суровее, строже, Померкли щедро рассвеченные облака, потемнела листва на деревьях, дрова на лугу, это солнце зашло за плотное тугое облако. На секунду Варя стало даже грустно от того, что какое-то маленькое облако смогло так затенить большое, сильное непокорное солнце. Но вскоре облако порозовело, края его сделались ослепительно-золотистыми. И из-за них вынули такие неистовые мощные столбы света, что они, казалось, способны были пронизать землю насквозь. «Красиво-то как!» — скрикнула девочка. «Словно прожектора зажгли!» Наконец солнце вырвалось из-за облака и почти приметно для глаз стало опускаться за горизонт. «Костя, а ты про зеленый луч слышал?» — неожиданно спросила Варя. Я где-то читала, что когда солнце заходит, то в самый последний миг можно уловить такой зеленый луч. Давай подождем немного, может, и увидим. Девочка остановила лошадь, обернулась и устремила взгляд на солнце. «Зачем тебе зеленый луч?» Недоумевая спросил Костя. «Знаешь, это очень интересно, вот как в жизни. Одни много-много видят». И зеленый луч, и как звезда падает, и как трава растет, а другие не замечают ничего, живут как слепые, а потом говорят, этого не бывает, а я хочу много увидеть. Только для этого надо уметь смотреть долго-долго и ничего не бояться. Ты можешь так, Костя? И кто знает, может быть, в этот час нашим друзьям и удалось бы увидеть редкий зеленый луч, если бы к ним не подошел с косой в руках конюх новоселов. Невдалеке от него стояла подвода, нагруженная травой. «Так, прогулочку устроили, закатами любуйтесь!» Начал было старик, но увидев, как мальчик с девочкой, подавшись вперед, словно завороженные, смотрят на падающее за горизонт солнце, он только покачал головой. Костя, заметив новоселова, спрыгнул с лошади и, отводя глаза в сторону, торопливо заговорил. «Тимофей Иванович, я варю встречал, она ногу поранила, идти не может». «А я разве против? Ну и вези домой своего дружка, товарища». Старик погладил дремучую бороду, и Костя заметил, что на бородатом лице скупова на ласку конюха вдруг, как светлый лучик, мелькнула улыбка. «Да, старые старятся, молодые к небу тянутся», — задумчиво сказал он, и, наказав Кости отвезти по приезде коня в ночное, направился к подводе. Глава четвертая. Кислые яблоки. Дома по утрам ведь у Кораблева обычно не будили рано. «Пусть поспит тенец». — любил говорить отец Никита Кузьмич. — Сон на заре, что живая вода силы прибавляет. И круглощекий розовый птенец, доходивший отсюда плеча, нежился в тихой затененной клетушке, не слыша ни сбора родителей на работу, ни не пастушьего бича, ни фырканье прогреваемого мотором грузовика. Правда, мать Вити, Анна Денисовна, Маленькая сухая подвижная женщина иногда наперекор мужу заглядывала по утрам в клетушку и расталкивала сладко посапывающего сына. «Ветенька, утро-то какое! Редкостное, жемчужное! Ты бы встал, росою мылся, солнышку поклонился!» «Экая ты мать!» — вмешивался Никита Кузьмич. В такую рань птица своего птенца в гнезде не потревожит, а ты санка родного будоражишь. — Куда это годится, Кузьмич? — противилась жена. — Парню за пятнадцать лет перевалило, а он всякой работы сторонится. Пусть он с нами в поле побудет. — Успеет еще, наработается, жизнь велика, а сейчас у него каникулы, пусть отдыхает. В семье Кораблевых Витя был младшим из детей, и Никита Кузьмич горячо любил сына. Витя был находчив, сообразителен, учение в школе ему давалось легко, он хорошо рисовал, бойко играл на баяне, а выступая с декламацией на школьных вечерах и колхозных праздниках, всегда вызывал бурные аплодисменты. «С искрой, сынок, высоко парить будет!» С гордостью говорил отец и не уставал твердить сыну, что тот после окончания десятилетки, по примеру старшей сестры, непременно должен пойти учиться в город. Споры мужа и жены обычно заканчивались тем, что Никита Кузьмич прикрывал дверь к летушке и, бесшумно собравшись, уходил с Анной Денисовной в поле. Но сегодня Витя Кораблев, вопреки заведенному правилу, сам проснулся чуть свет, и, поеживаясь от утренней свежести, выбежал на крыльцо к умывальнику. На ступеньках сидел отец и кряхтя натягивал заскорузовые сапоги. Был он грузный, широкоплечий, с аккуратно подстриженной щеточкой усов, с благообразной в русых колечках бородой. — Ты что это, сынок, вскочил в такую рань? Никита Кузьмич удивленно поднял голову. — Или мать подняла на зарю полюбоваться? «На какую зарю?» — не понял Витя. «Встал и встал. Не спится мне». «Ну-ну, что-то раненько ты бессонницу наживаешь». Витя про себя усмехнулся. «Какая там бессонница! Он с удовольствием бы поспал еще часок-другой». Вскоре отец с матерью ушли на работу. Витя направился в огород. Нельзя сказать, что его очень тянуло в это утро поработать лопатой или мотыгой, да и приусадебный участок был в полном порядке. Все же Витя взял в руки мотыгу и принялся с таким усердием рыхлить землю около помидорных кустиков, словно это было его самое любимое занятие. А глаза его все время косили за изгородь на соседний участок Балашовых. И он не ошибся в своих расчетах. Вскоре там появилась Варя. В стареньком домашнем платьице с короткими рукавами девочка долго стояла среди грядок, щурясь на поднимающееся из здания школы солнце. Потом, присев на корточки у грядок, она осмотрела помидоры, коснулась пальцем голубоватых скрипучих листьев капусты, покрытых сизой холодной росой. Все девочке надо было потрогать, Всему напомнить, что она, Варя Балашова, вернулась домой. Только вот Витю Кораблеву она почему-то не замечала, хотя он и стоял с мотыгой почти у самой изгороди. Но тут через калитку в огород заглянула мать Вари. «Варюша, так я пошла?» «Иди, мама, иди», — отозвалась девочка. «Я быстренько полью все, потом печку и стоплю». «Ты бы ногу поберегла! На огороде и без полива все хорошо растет!» «Я только цветы полью! Ты иди, мама!» Варя взяла лейку и, прихрамывая, направилась к пруду за водой. Недолго раздумывая, Витя сменил мотыгу на лейку и тоже побежал к пруду. Маленький круглый пруд, затянутый зеленой ряской, лежал на самом конце участка. Изгороди здесь не было». И Варя сразу заметила соседского мальчика. «Витя, ты!» — обрадовалась она. «И так рано проснулся?» «Здравствуй, Варя. Когда же ты вернулась?» «Будто не знаешь», — удивилась девочка. «А мне сказали, что ты ехал встречать меня на своем велосипеде, но у тебя лопнула камера». Витя вспыхнул и, нагнувшись, погрузил Лейку в воду. Но вот, она уже все знает и смеется над ним, а он ведь так не хотел вспоминать об этой неудавшейся встрече. Потом не утерпел и украдкой снизу вверх заглянул девочке в лицо. Глаза ее были серьезны, и Витя стало легче. «Ну, ехал. Откуда ты знаешь?» — А мне Костя Ручьев рассказал, — призналась Варя. — Знаешь, он, как джигит, на край света умчать может. — Знаю. Видите, как пробку с силой вырвал из пруда полную лейку, и вода под ней сомкнулась и забурлила. — Вы катались с ним до самого вечера. — Что ты? — нахмурилась Варя. — Мы просто ехали. У меня так болела нога. Но Витя все же не удержался и насмешливо сказал, что устраивать скачки на рабочих конях не такая уж великая доблесть. Затем он властно забрал Варину лейку и зашагал грядкам. «Показывай, где поливать, я все сделаю». «Зачем? Я сама». «Ну-ну, не спорить, ты же еле ходишь. А хочешь наших яблок? Замечательный сорт». И, не дождавшись ответа, он ринулся в свой огород, натряс с деревьев яблок и, набрав полную кепку, принес их девочке. Потом Витя деловито принялся поливать грядку цветами, а Варя стояла в сторонке улыбаясь, грызла яблоки. И хотя они были еще жесткие, недозрелые, остро пощипывали язык и десны, девочка ела их с таким удовольствием, словно ничего слаще и вкуснее не было на свете. И что за беда, если струя воды из лейки не всегда попадала туда, куда нужно, и мутные ручики уже подтекали к ногам девочки? Нет, что бы там ни говорили высоковские мальчишки, а Витя Кораблев – настоящий товарищ. А как давно началась их дружба? Они были совсем малышами, когда отец Вити построил им в саду под раскидистой черемухой дом – На окнах голубые наличники, крыша под железом, резной петух на крыше. В окнах были вставлены настоящие стекла, дверь запиралась над засов. Жили ребята дружно. По утрам они выходили на работу. За несколько часов успевали вспахать поле, засеять его зерном, закончить синокос на лугу, сжать и обмолотить хлеб, отпраздновать день урожая – После работы Витя старательно проставлял углем на дощечке палочки отмечал, сколько трудодней выработано. Потом, когда ребята пошли в школу, Витя носил Варины книжки, катал ее на плоту по реке. Они вместе решали задачи, а как-то раз Витя написал длинное стихотворение и передал его Варе. В стихотворении 12 раз упоминалось имя Варя и было 17 ошибок. Девочка всюду вымарала свое имя и передавала стихотворение учительнице. Та оставила Витю после уроков и заставила повторить правила на правописание гласных. Мальчик не разговаривал с Варей после этого две недели. Стал решать задачи Кати Праховой и всем рассказывал, что Варя страшно боится ящериц и лягушек. И до сих пор тайком играет в цветные стеклышки. Потом они помирились, и с тех пор, кажется, ни разу не ссорились. Наконец Лейка опустела, и Витя, решив, что поливать на сегодня довольно, посмотрел на Варю. — А я уж думал, что ты никогда не вернешься из этого похода. — А нам времени не хватило, — призналась девочка. — Еще бы недельку побродить. — Да, Витя, как вы с Костей? В комсомол готовитесь? Я хоть сейчас. А Костя? Ручьё сам себе голова. Я его и не вижу совсем. Всё вам тесно, — огорченно вздохнула Варя. И что вы только не поделили? Глава пятая. А мы просто сеяли. В огород зашёл Митя Епифанцев, староста кружка юных мичуринцев. Митю сопровождал Алеша Прахов с сестрой Катей, белолицей, пухлой девочкой, в нависшем на глаза белом платке. Катя больше всего боялась, как бы не загрубила от солнца ее белое личико. «Наш вам боевой салют!» Алеша потряс кулаком над головой и ухмыльнулся. «Замри, народ!» Варя с Витькой встретились после разлуки и закусывают кислыми яблоками. «Алешка!» — Варя со смехом протянула ему яблоко. «А ты все такой же. Не переменился?» «Ему фамилия не позволяет. Прахов Вертопрахов», — сказал Витя. Митя Епифанцев подошел к Варе, застенчиво пожал ей руку, расспросил о походе. «А знаешь, я по делу к тебе насчет просиного участка». «А что такое?» — насторожилась Варя. «Запустили вы его?» «Как запустили?» «Это тебя надо спросить». Митя хоть и был застенчив, но когда нужно, умел говорить правдивые и резкие слова. «Ты у нас бригадир по просу, твоя группа отвечает. На днях дед Новоселов был на пришкольном участке. Я ему про делянки с просом поясняю. Так говорю и так. Испытываем разные сорта проса на предмет рекордного урожая». — Вижу, — говорит, — участок показательный. Показывайте, как не надо с запросом ухаживать. — Так я же, когда в поход уходила, Кораблеву делянке передала. Варя растерянно обернулась к Вите. — Что случилось? Ты же мне обещал. Тот пожал плечами. — Ничего особенного. По-моему, спросом все в порядке. Растет себе и растет. Лучше скажи все в беспорядке, — хмуро поправил Митя. Проса растет, а сорняки его перерастают. — Ну, знаете, я не культиватор, — вспыхнул Витя. Один за всех не переполишь. Один? — удивилась Варя. — А ребята, нас же целая группа была. — Ищи и свищи их. Кивачев совсем из юнатов выбыл. Прахов в арбузную бригаду переметнулся на сладкую культуру, а сестрица его все больше на свой личный огород налегает. Кабачки там у нее, фасоль, помидоры. Прямо сказать, подсобное хозяйство. «Это к делу не относится», – обиделась Катя, еще ниже спуская на лицо платок. «А ты, коль за бригадира остался, собирал бы нас почаще. А то, знай, гоняешь велосипед, да на рыбалку ходишь». И с ручьёвым повздорил. «Почему повздорил?» Спросила Варя. «Да что о нем говорить?» Отмахнулся Витя. «Такое выкинул. Всю вторую делянку погубил». «Как погубил?» «Вот так. Работать с нами не захотел. Отделился. Участок запустил». Варя растерянно заморгала глазами и зачем-то торопливо расчесала гребенкой волосы. «Вот это ребята! Спасибо вам! Удружили!» Потом вплотную подошла к Вите. «А тебе? Тебе вдвойне спасибо!» «В чем дело, Варя?» — искренне изумился Витя. «Ну, допустим, в просе сорняки немного больше, чем нужно. Так сейчас пойдем все и выпалим. Чего же расстраиваться?» Варя пристально посмотрела на мальчика. Как он не понимает? Дело же не только в сорняках. Ведь он, когда Варя уходила в поход, дал ей слово, что на просенном участке все будет в порядке. Какая же цена его слову? Но ничего этого Варя не сказала, а только сунула в руки к Вите клетчатую кепку. «Возьми свои яблоки». И, обойдя мальчика, как столбушек на дороге, пошла к калитке. Витя с досадой вытряхнул из кепки яблоки и обратился к Кате Праховой. «Хоть бы ты уговорила ее, куда она пошла, колченогая!» «Да что вы, Варьку Балашову не знаете!» Вздохнула Катя, зябко пряча руки под кофту. «Она уж такая, теперь никому не поклонится, одна все проса выпалит!» «Это уж совсем глупо!» Вспылил Витя и вдруг решительно заявил. «Раз так, пошли ребята на участок. Мы это просто в один миг прополем. Варя, обожди нас!» Девочка уже распахнула калитку. В этот момент, едва не сбив ее с ног в огород, ворвались Колька с Петькой. Заботливые руки уже одели их в чистые рубахи, лица были умыты, волосы подстрижены. Но все в их облике говорило о том, что мальчишеское утро было полно бурных трудов и поисков. Колька запустил руку за пазуху, вытащил пригоршню камней и протянул их варе. «Что это?» – удивилась девочка. «Камни? Школу для коллекции», – пояснил Колька. «Мы их с Петькой в песчаном карьере нашли». «Если мало, мы еще принесем». Услужливо поддержал дружка Петька, в свою очередь извлекая из карманов несколько камней, и в полголоса высказал то, что, по-видимому, все утро терзало мальчиков. «А хорошие это камни. Примет их Федор Семенович для музея». «Кто знает, что это были за камни, но Варя решила не охлаждать ребячьего ворвение. Обязательно примет. Просто замечательные». Она бережно сложила камни в кучу около изгороди и, немного подумав, поманила Кольку и Петьку ближе к себе. «А теперь соберите всех пионеров. Срочно, по цепочке!» «Опять в поход? Да? Что-нибудь искать?» — обрадовался Колька. «Будем уничтожать злых недругов, биться не на живот, а на смерть!» Таинственным шепотом сообщила Варя вооружайтесь до зубов, берите тяпки, мотыги, лопаты. Приятелям это пришлось по душе. Ничего так сильно не любили они на свете, как внезапные тревоги, розыски, шумные сборы, неожиданные приключения и тайны. Проделав для разбежки сложный ход конем, два шага вперед, шаг в сторону, приятели помчались собирать пионеров. Авария – Решительно захлопнув калитку, пошла к дому. Алёша поскреб свой вихрастый затылок и дурашливо пропел. А мы просто сеяли, сеяли. И не понять было, огорчен он всем случившимся или наоборот, обрадован. Глава шестая. Разлад. А дело спросом началось вот с чего. Весной среди юных мичуринцев разгорелись горячие споры. Каждому хотелось выращивать какое-нибудь необыкновенное, невиданное на Высоковской земле растение – арбуз, дыню, коксогыз, земляной орех, амурскую сою или совсем уже редкостное вроде коэнринции или лялиманции. Спор пришлось мешаться директору школы Федору Семеновичу, Он, хотя и не был преподавателем биологии, но любил сельское хозяйство и помогал юнатам во всех их начинаниях. Учитель собрал ребят и рассказал им легенду про одно растение, которое в умелых руках человека может давать урожай сам 500 и больше. Но называлось это растение очень обыкновенно – проса. «Но это гималайская проса?» – спросил учителя Костя. Или какой-нибудь китайский сорт? Да нет, самая обычная проса, наша русская, то самое, из которого мы варим пшенную кашу. Так зачем же его выращивать? Просы без нас в колхозе сеют. Удивились ребята. Верно, сеют, согласился Федор Семенович. Но вот рожь, скажем, или пшеницу любят у нас в колхозе, заботятся о них. «А вроде пасынка, заброшенная культура. Но и оно своими урожаями никого не радует. Вот вы и докажите, что и проса может приносить высокий урожай». «А это как будет? По заданию колхоза или по нашему почину?» – спросил Костя. «Самое боевое задание», – подтвердил Федор Семенович. «Об этом даже направлении говорили» сам председатель обратился с просьбой к школе. Желание удивить колхоз высоким урожаем проса мало-помалу захватило юнатов из седьмого класса, и они создали небольшую группу, которую в классе прозвали просенной бригадой. Бригадиром выбрали Варю Балашову. Проса посеяли на двух небольших делянках. Одна делянка находилась посередине пришкольного участка, другая в дальнем углу, у самой канавы. Молодые просоводы не жалели сил, землю разделали под пух, пичкали ее всяческими удобрениями, а девочки тайно даже пытались поливать посевы на делянке. Костя решительно восстал против этого. Колхозу не нужны растения-неженки. Ребята поспорили, пошумели, Но в конце концов согласились с Костей, который давно уже увлекался юнацкими делами и провел на пришкольном участке немало опытов. Он выращивал земляной орех, арбузы, дыни, прививал помидоры на картошку, наблюдал жизнь насекомых, птиц. Как-то раз Костя вырастил на делянке корни коксагыза. Чтобы доказать, что это действительно каучуконосные корни, он выдавил из корней клейкий сок, Смешал его с бензином и, приготовив таким образом клей, принялся заклеивать всем желающим худые калоши. Костя мог часами сидеть на солнце-пеки около цветущего арбуза или тыквы, наблюдая, какие насекомые летят на цветы этих растений, и никто не в силах был помешать ему. Его хоть жги, хоть колесами дави, с поста не уйдет, говорили ребята. Про Костю даже рассказывали, что он однажды чуть ли не целый километр полз на коленях за каким-то ничтожным жучком, чтобы выяснить путь его передвижения. И хорошо еще, что жук быстро утомился и забрался в земляную норку, а то бы Костя мог ползти за ним не весь сколько. Но на этот раз опытная проса не очень радовала Костю. Оно выглядело не лучше, чем в поле у колхозников». Костя заявил юнатам, что если они и дальше так будут ухаживать за просом, то из их опыта ничего путнего не получится. «Ну а как за ним ухаживать? Как?» – расстроилась Варя. «Я вот и агронома спрашивала, и бригадиров, и Федора Семеновича перед отъездом в город. Все говорят, что правильно ухаживаем».